«Неужели вы и в самом деле считаете, что кто-либо в моей фирме, а в особенности я, пожелал бы знать такие подробности?» «Верно. Шансов на успех с этим вопросом было мало, но попробовать стоило». «Второй вопрос. Последний вопрос», — возражает он. «Кто нанял вашу фирму для подставы в ту ночь, когда убили Рекса Кантона?» Саймон Фрейзер медлит с ответом, обдумывает его. «Я не подгоняю». Краска сошла с его лица, теперь оно приобрело серый оттенок. «Вы подразумеваете, что работа полицейского Кантона на нашу фирму привела к его убийству?» «Более чем подразумеваю». «И у вас есть доказательства?» «Убийца прилетал именно для этого». Он взял на прокат машину и отправился в этот бар. Он делал вид, что напивается вместе с помощницей Рекса. Он дождался, когда полицейский Кантон остановит его. И тогда убил его выстрелом из пистолета. Эта информация, кажется, ошеломляет его. Это была ловушка, Саймон. Простая и откровенная. Не следовало доводить до этого вынуждать меня ошиваться на парковке, угрожать ему. Думаю, Фрейзер, наконец, понимает это. Он теперь ошеломлен сильнее, чем когда дверца машины опрокинула его на задницу. Я назову вам имя. Хорошо. Я посмотрю ведомости после ланча. Взглянув на часы, говорит он. Сейчас я опаздываю на встречу с клиентом. Саймон. Он смотрит на меня. Пропустите ланч. Назовите мне имя сейчас. Я гоню мысли о Мауре. Делаю это по нескольким причинам. Самое очевидное, конечно, в том, что мне нужно сосредоточиться на текущем деле. Эмоции тут не помогут. Меня явно привлекает к этому делу личная заинтересованность. Ты, Маура. Но я не могу позволить, чтобы это занимало мои мозговые клетки или искажало мои мысли есть шанс хотя небольшой что на все имеется резонный ответ и когда мы с маурой снова увидим друг друга когда я думаю об этом мгновении мои мысли уносят туда где им быть не следует в будущее долгие прогулки во время которых мы держимся за руки долгие ночи под одеялом а потом дети и покраска задней террасы и тренерство Вестбриджской малой лиге. Конечно, я понимаю, как глупо все это выглядит, и я никому бы не решился рассказать об этом. И опять ты видишь, что я потерял без тебя в своей жизни. Ведь это безумие, что я говорю с моим мертвым братом, верно? Мы сидим в кабинете Саймона Фрейзера. Высокая женщина передает Саймону папку. Он открывает ее и какая-то тень пробегает по его лицу. — Что? — спрашиваю я. — Я в последний месяц не пользовался услугами Рекса Кантона. Саймон Фрейзер смотрит на меня, и я вижу облегчение в его взгляде. Не знаю, кто нанял его, только не я. — Может, кто-то другой из вашей фирмы? Саймон откашливается. — Сильно сомневаюсь. Рекс. Работал только на вас? Я не знаю, но в этой фирме я старший партнер и единственный, кто занимается семейным правом, поэтому он не заканчивает свою мысль. Но я понимаю ее. Рекс был здесь его кадром. Никто из других юристов не осмелился бы обратиться к Рексу, не спросив разрешения у Саймона Фрейзера. «Звонит мой мобильник». Идентификатор звонящего Вестбрижская полиция. Я извиняюсь и отхожу в сторону. Слушаю. Голос Оги с другого конца произносит. Кажется, я знаю, почему мы не можем найти Хэнка. Глава двенадцатая. Когда я на следующее утро прихожу в Вестбриджское отделение полиции, Оги ждет меня с молодым копом по имени Джилл Стивенс. Я начинал в Вестбридже патрульным и до сих пор работаю следователем в округе и в этом городке. Оги привел меня в полицию, а потом проталкивал по карьерной лестнице. Мне нравится эта подпорка. Я стал следователем крупного округа с помощью копа из маленького городка. Меня не интересуют ни деньги, ни слава. И это не поддельная скромность. Я доволен своим местом. Я не хочу ни дальнейшего карьерного роста, ни понижения. По большей части я работаю один и остаюсь свободным от политических топий, в которые засасывает многих. Я в зоне комфорта. Вестбриджское отделение полиции расположено в прежнем здании банка на Олд Вестбридж Роуд. Восемь лет назад на норт Элм Стрит открылось новое отделение, оборудованное по последнему слову техники но его затопило после бури. Поскольку во время ремонта им некуда было деваться, они арендовали помещение, узнавшего лучшие дни Вейсбриджского сберегательного банка, в здании в грекоримском стиле, построенном банком в 1924 году для хранения средств вкладчиков и выдачи кредитов. Здание еще сохранило следы былого величия: мраморные полы, высокие потолки. Столы из темного дуба. Сейфовое помещение переоборудовали в камеру. Городской совет по-прежнему утверждает, что полиция переедет назад, в норт элм стрит Но и восемь лет спустя реконструкция еще не начата. Мы все сидим в кабинете Оги на втором этаже. Раньше это был кабинет управляющего. На стене за ним нет ничего, ни флагов, ни наград, ни дипломов, ни цитат. В отличие от кабинета любого другого капитана полиции. На столе нет фотографий. На взгляд постороннего человека Оги уже собрался на пенсию. Но он остается моим наставником. Награды и цитаты были бы хвостовством. Картины выставляли бы его в таком свете, в каком он предпочитал себя не выставлять. Фотографии... Даже когда у Оги была семья, он не хотел, чтобы они присутствовали у него на работе. Оги сидит за своим столом. Джилл сидит справа от меня, держит ноутбук и папку. Три недели назад Хэнк пришел с жалобой, начинает Оги. Джилл приняла от него заявление. Мы оба переводим взгляд на Джилл. Та откашливается и открывает папку. Жалобщик при появлении пребывал в очень возбужденном состоянии. Джилл, говорит Оги, она поднимает голову. Формальности ты можешь пропустить. Мы здесь все друзья. Жил кивает и закрывает папку. Я видела Хенка в городе. Мы все знаем его репутацию.